Глава 181. Силачи Ведомый Рьюный флот вторжения автократии пришел на помощь союзному флоту, разбитому домом Банфилдов. Вот только причину спасения можно было назвать типичной для автократии. Они хотели заполучить любую крупицу информации о доме Банфилдов. А именно, насколько хороши силачи, с которыми они столкнулись. То же касалось и самой Рьюны. В конференц-зал прямо с больничной койки привели раненого солдата, который еще не успел восстановиться, и окружающие начали осыпать его вопросами. Численность противника не достигает даже миллиона. Что за бесстрашие? Любого другого бы назвали безумцем, но речь идет о Лиаме и Клаусе. Рыцари хотят головы Лиама, а генерал головы Клауса. Почему бы не назначить награды за них? «Без за которые не место в честной битве!» Чаще всего разговор шел о Лиаме и Клаусе, но Рьюна интересовали и другие командующие. «С кем-нибудь помимо Алиамы и Клауса еще нужно проявить осторожность?» Задавал вопрос Ариюна раненому солдату. «Согласно докладам, трудности вызвал десятитысячный флот налетчиков, который вела рыцарь по имени Мари». «Мари?» «Давным-давно в Империи была рыцарь по имени Мари Мариан. В детстве меня завораживали рассказы о девушке-рыцаре, являющейся одной из трех рыцарей Империи». Ариюна хихикнула и вспомнила рассказы из детства о девушке-рыцаре. Две тысячи лет назад она состояла на службе Империи, и хотя в то время автократия не могла позволить себе сражаться, слухи достигали даже их. В Империи об этом имени позабыли, но в автократии до сих пор ходили рассказы о ней». Любовь к рассказам о военных подвигах являлась отличительной чертой автократии. Остальные тоже присоединились к теме Ариуны и продолжали разговор. «Из-за боя новостиля боя прозвали Бешеным Псом. С таким противником любой захочет сразиться хотя бы раз!» Ариюна тоже хотела бы сразиться с ней, но Мари – человек прошлого. Вместо этого она представила имя человека, с которым еще могла бы сразиться. «К сожалению, с ней уже не сразиться». Вспоминается разочарование Твистей, что в бою с космическими пиратами потерпела поражение Принцесса-Рыцарь. Вы о Принцессе-Рыцаре-Крестьяне? Рыцарь и Болководец, каких только поискать. Печально, что она была жертвой банального предательства союзников. Если бы Принцесса-Рыцарь выжила, у Ариуны был бы шанс с ней сразиться. Предательство союзниками тоже о многом говорит о ее способностях. Но все же я была бы не против сразиться с ней на поле боя, сказала Ариуна. Пока все в конференц-зале переговаривались между собой, раненый солдат робко заговорил. Вы не поверите, но. начал он свой невероятный рассказ. Командующей флотом налетчиков была Мария Сера Мариан, а второй Тресс захватил Кристиана Сена Росблея. Ариона прищурилась и задумалась о вероятности, что раненый солдат вводит ее в заблуждение. Не похоже, чтобы он врал, а также не было похоже, что его заставили верить в свою ложь. Иначе бы его попросту не привели. До появления здесь он проходил различные тесты. «Среднее имя принцессы-рыцаря ведь должно быть Лето. Или же ее просто так назвали в честь именитой фигуры?» «Неизвестно». Однако то, что мы рисковали жизнями ради получения этой информации, правда. Пока остальные с сомнением отнеслись к словам раненого солдата, Ариюна приказала подчиненным предоставить данные о двух девушках. Предоставите мне боевые записи об этих двоих. Подробных материалов заполучить пока не удалось, есть только показания союзников. Неважно. сюда их. В воздухе начала воспроизводиться битва флотов, за которой Ариюна наблюдала с серьезным выражением на лице. Затем она широко улыбнулась и похлопала. Но ну, разве не здорово?» «Ваше высочество!» Окружающие все не понимали, что происходит, и Ариюна поднялась с кресла. «Не важно, настоящие они или нет, но признаю их способности реально некуда. Уже не терпится столкнуться с ними». «Будем надеяться, что они не посрамят свои имена героев!» Ариона с улыбкой на лице покинула конференц-зал. «Лорд Лиам, можете положиться на меня, я продемонстрирую, что лучше всех как окаменелостей! Не верьте ни единому ее слову, Лорд Лиам, у этой фаршированной стервы мозги тоже в кашу! Как с ними принимать раздумные решения? Положитесь во всем на меня, обещаю показать вам падение автократии!» Я хладнокровно смотрел на трёхмерные изображение, пытавшихся податься ко мне, Ти и Мари. «Скоро начнется крупная битва с автократией, а передо мной предстал конфликт двух девушек. Клаус в качестве трехмерного изображения тоже присутствовал, но в отличие от них молча ждал разрешения говорить. Я слабо вздохнул». Ах, «Клаус, командование на тебе» будет не лучше, если главнокомандующим станете вы. И просто сидеть в качестве украшения все равно с командованием не будешь помогать ты, не так ли? Раз так я буду делать, что хочу. Кстати говоря, сейчас больше всего вызывает крон кронпринцесса Риуна. Жду встречи с ней. Предыдущий кронпринц Изель действительно был силен. В таком случае будет интересно посмотреть, как Ариона справится с Ринхой и Фукой. Тия не стала молчать, когда я заявил, что буду делать, что хочу. Нельзя, Лотлиам, Лиам, примите роль главнокомандующего самого безопасного места. В этом случае дом Банфилдов сможет спокойно сосредоточиться на битве. Им будет спокойнее просто от того, что я сижу здесь? Что за сборище простаков? Вы являетесь краеугольным камнем дома Банфилдов. Одно ваше существование поддерживает нас в бою. Понимая, к чему она клонит. Но для меня такие слова подозрительные. В прошлой жизни я сполна хлебного отчаяния, и мне не нравятся те, кто лишь указывают, что делать. Ну и еще... Я лично хочу осмотреться, чтобы понять, как мои войска справляются на поле боя. Если найдется кто-нибудь примечательный, я могу поднять его, а если кто-то с высоким положением бездельничает, опустить. Не указывай мне. Я пронзительно взглянул на Тию, и она немного испугалась моего взгляда. Поскольку у нее есть способности, я еще могу прислушаться, но любого пустослова на ее месте я бы сразу прикончил. Мари выступила с компромиссом. Что ж, давайте в таком случае подготовим элитный флот для сопровождения. Нужно по крайней мере сто тысяч кораблей. Если собрать так много, это скажется на войсках в целом. Посмотрим... 30 тысяч из моей личной охраны должно хватить. Тогда даже будет проще перемещаться. Что? Мэри распахнула глаза, а те рядом с ней пробормотала. Это уже ни в какие. Не в силах смолчать, после моего самовольного решения, Клаус возразил. Непозволительно! Если потеряем вас, потеряем все. В этом случае дома Банфилдов никогда не восстановится. Клаус прав. Но я кое-что пробормотал, чтобы остальные не слышали. Но Мбанфеодов никуда не денется даже без меня. Вы что-то сказали? Ничего. Однако не беспокойтесь, меня так просто не победить. Моя уверенность усилила тревогу на лицах Троицы. Глядя на их лица, я понимал, что неосторожность на поле боя может стоить жизни. Однако я уже не раз через это проходил, так что задумался над тем, как бы их убедить. В таком случае предлагаю компромисс. Просто скажите всем войскам, что я в ТУВУ в качестве главнокомандующего. Но вы ведь в таком случае все равно будете делать, что хотите, удивившаяся Мари была не согласна с моим компромиссом. Буду делать, что хочу. Если что-то имеете против, разжалую. Когда речь зашла о разжаловании, Троица почему-то усилила напор. Тье понижение в должности не испугало. «Разжалуйте, но подумайте еще раз. Если только подумать. Марио это вполне устраивало. В таком случае, согласно разжалование, я готова на все, чтобы вас разубедить. Разве вы не соревновались между собой ради повышения? В следующем стал Клаус. Слова мужчины, поднявшегося до положения главы рыцарей дома Банфилдов, удивили меня уж лучше в таком случае пусть разжалуют меня ты серьезно да я всегда готов вернуться к должности обыкновенного рыцаря подчиненные не соглашались отпускать меня на вывозку даже если это означало понижение до низшего ранга у моего дома на удивление верные рыцари Может, они считают это прекрасной возможностью избавиться от лишней работы, раз условия все равно лучше, чем в других домах? Да вряд ли. Тимори еще может, но Клаус ни за что. Я побеждённо поднял руки вверх. Простите, но разжалования не будет. Вот как. В таком случае будете командовать из Тула? «Почему-то расстроившийся Клаус, похоже, подумал, что я отказался от затеи с вылазкой. Нет, я буду делать, что хочу!» <клышленные> Удивленно воскликнул Клаус. «Если бы не ваши способности, давно бы уже жалову не урезал!» Несколько недель спустя Тия вела бой против наспех собранного автократии флота. У Банфилдов было 700 тысяч кораблей. «Продолжайте атаковать! Чем больше теряем времени здесь, тем труднее будет потом собраться!» Те, скривив лицо, нервничало 350 тысяч кораблей противника, которые оказались крепче, чем она предполагала. К ним с тыла приближался основной флот вторжения, который возглавлял Арьюна. Если они потеряют здесь много времени, войска Банфилдов могут зажать в клещи и буквально стереть. Третья армия Ти вела наступление на силу автократии. Наступление дома Банфилдов вселяет ужас в пиратов, но флот автократии его сдерживал. Скорее, дом Банфилдов начинал бояться вражеского флота. «Союзниками сложнее, чем с противниками», выразила свое недовольство помощницу Ти. Ти была согласна с ней и ударила кулаком по подлокотнику кресла. «Проклятые трусы!» Уже терпевшие поражения от автократии войска с опаской относились к противнику. Они оборонялись, когда нужно было наступать, тем самым порождая разлад в построении. Третья армия разрослась до 100 тысяч кораблей, поглотив часть потерпевших поражения союзников. Естественно, Тию злило то, что войска не делают требуемого. В этот момент помощница заметила изменения в поведении противника. Она поспешила проверить данные и затем отобразила рядом с тей двух мобильных рыцарей, которые прорубались сквозь ряды врагов. Помощница доложила Афуки Ринха на массовых моделях Авида. «Мечница одной вспышки. Они вклинились в ряды врага». «Сама поняла». Модель массового производства с высокими характеристиками, рассчитанные на мечников одной вспышки. Белых Авидов назвали Амарилис. Ринха назвала свой доспех Айн а Фука свой – Цуба. Голоса двух девушек из кабин раздались на мостике. «Ну, жена, куда вы бежите? Все равно умрете!» Ринха прицелилась во вражеский корабль и уничтожила его. «Рыцари старшего не могут справиться с чем-то такого уровня. Они ничего собой не представляют. Я стану номером два!» Лиам давал номера своим рыцарям. В Доме Банхилдов их называли «Рыцари номера». Если Лиам присваивал рыцарю номер, это означало оказываемое ему доверие. Клаус, глава рыцарей, получил номер один, но с тех пор их больше никто не получал. Кристиану разозлило такое простое отношение Фуки к рыцарям номерам. «Я бы не потерпела такого отношения, если бы она не была младшей ученицей лорда Лиама». Помощница воспользовалась образовавшимися в рядах противника беспорядком, чтобы перестроить союзный фот. Воспользуемся этой возможностью, чтобы восстановить построение. Передай трусам впереди, что если попробуют забежать, откроем им спина спину огонь. Все-таки резкое увеличение войск ничего хорошего не принесло. Жители недавно присоединенных территорий были незнакомы с тем, как ведут дела Банфилды. Мостик, на котором раздавался смех Ринха и Фуки, погрузился в странную тишину.